Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушной. И песня его была ясна, как мысли девы простодушной, Как сон младенца, как луна в пустынях неба безмятежных. Богиня тайны вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, И нечто, и туманну даль, И романтические розы. Он пел те дальние страны, Где долго в лоно тишины лились его живые слезы. Он пел по блеклой жизни цвет Без малого 18 лет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 но разговор их милых жен гораздо меньше был умен.